Глава 64. Приехали. Озвучил Андрей очевидное, припарковавшись перед входом в уютный двухэтажный коттедж. Приехали. На автомате повторила я за ним, не торопясь выходить из машины. Вместо этого я смахнула несуществующие пылинки с брюк, открыла клатч, закрыла, покосилась на Андрея. Он подбадривающе мне улыбнулся. Может, уедем? — тихо предложила я, — пока нас не заметили. — Во-первых, нас заметили, — указал Андрей в сторону распахнувшейся входной двери коттеджа. — А во-вторых, она знает, где ты живешь. — Переедем, — вяло предложила я, со вздохом отстегивая ремень безопасности. — Мне приятно, что, строя планы побега, ты не забываешь про меня. Усмехнулся Андрей, выходя из машины и быстрым шагом обходя ее, чтобы открыть мне дверь. И нет, это было не позерство перед матерью Валерия и по совместительству моей бабушкой. Он всегда так делал, проявлял заботу в мелочах. Что же касается бабули, о, если честно, принимать предложение Валерия о семейных посиделках я не собиралась. Походила несколько дней, рассматривая визитку. Прокручивала наш разговор в голове и, наверное, струсила. Он мне понравился, своей прямотой, тем, что не попытался играть в отца. Я не хотела напрасных иллюзий, хотела сохранить о нем хорошее впечатление, здороваться при редких встречах, если такие будут. По словам Андрея, семьями они дружили, конечно, но лично встречались не больше раза в года. Меня бы это устроило, но не устроила мать Валерия. Он не шутил, говоря про ее терпение и его ограниченность. Мы с Андреем успели в этом убедиться лично два дня назад. Был обычный уютный вечер. Я выбирала нам фильм, Андрей делал попкорн. Ничто не предвещало беды, как вдруг раздался звонок в дверь. В 11 вечера мало кто ждет приятных гостей, но эта женщина. О, она умела производить впечатление. Как и вводить в ступор. После ее ухода мы несколько минут с Андреем просто стояли и смотрели на закрывшуюся за Анастасией Сергеевной дверь. А она всего-то, зайдя в коридор, окинула меня пристальным взглядом и сказала. «Значит, ты и есть моя внучка, та самая, что не щадит больное сердце своей бабушки» и никак не может выкроить минуту на приезд к ней. Она даже демонстративно положила руку на грудь, подчеркивая, что выражается нефигурально. «Здравствуйте!» Все, что я могла выдохнуть, в полном шоке, осматривая посетительницу. «Анастасия Сергеевна, добрый вечер!» Запоздало, поздоровался с ней Андрей. Выглядела она в лучших традициях английской аристократии идеально уложенные в низкий пучок седые волосы, минимум косметики на лице, за исключением яркой красной помады, строгий костюм цвета слоновой кости, жемчужное ожерелье на шее. «Какая же красавица!» — вынесла она вердикт, тоже внимательно осмотрев меня. «Так на меня в молодости похоже! Ну и на Татьяну! Оно и понятно, мать!» Она устало взмахнула рукой. Хорошая женщина была. Зря Валерка с женой остался. Хоть и нельзя так говорить, конечно, но... Вы знали мою маму? Все, что я могла выдавить из себя в тот момент. Я их и познакомила. Анастасия Сергеевна демонстративно посмотрела на свои наручные часы. Но уже поздно для ведения подобных разговоров. — Жду вас обоих в пятницу к восьми вечера в своем доме. — Адрес знаешь, — добавила она Андрею. — И без опозданий. Тут было отчего впасть в легкую прострацию. И вот мы здесь. — Пойдем. Андрей взял меня под руку, подводя к дому. Анастасия Сергеевна приветливо нам улыбалась. Из гостиной доносились мужские голоса. «Ваши внуки тоже здесь?» — шепотом спросила я, стоило нам поздороваться с хозяйкой. «Разумеется!» — удивилась она, как и их горе-папаша. «Алина, позволь дать тебе один совет!» Я кивнула, готовясь услышать нечто важное. Например, не смотри им в глаза или не упоминай в разговоре что-то определенное. «Ну, или на худой конец смирись с тем, что тебя сегодня будут проверять на прочность». Но Анастасия Сергеевна смогла удивить. «Рожай девочек!» Назидательно произнесла она, с улыбкой смотря в мое растерянное лицо. «С мальчиками, разумеется, хорошо. С ними и возни меньше. И в плане одежды они не такие требовательные. Но...» «Не с кем посекретничать. Совершенно не с кем. Я...» «Мы будем стараться», — рассмеялся Андрей, принимая пожелания моей родственницы. «Но я... Вот и замечательно!» — не дала мне договорить Анастасия Сергеевна, доверительно прошептав Андрею. «Ты всегда мне нравился больше, чем твой несносный брат». «Ты ответственно подходишь ко всем вопросам». Пока я мысленно возмущалась их диалогу, бабуля тактично ввела нас в гостиную. Андрей тут же приобнял меня за талию, показывая всем, в том числе и мне, что защита у меня имеется. Но, как оказалось, защита была мне и не нужна. Сыновья Валерия отнеслись ко мне настороженно, но ни злости, ни агрессии с их стороны я не увидела. Анастасия Сергеевна так вообще уже через час совместного времяпровождения покорила меня своей прямотой. Валерий больше отмалчивался, но я часто ловила на себе его взгляд. «Кто знает, может, со временем эти люди и правда станут мне чем-то большим, чем кровные родственники. Кто знает...»